глава 5 кристины павла рабочая кровь тудлей пошла в прок маленькому джентльмену благородный сын Домби с каждым днем заметно вырастал и укреплялся мисс токс также с каждым днем сильнее привязывалась к павлу И ее почти набожная к нему любовь до такой степени подействовала на мистера Домби, что он начал считать ее женщиной с большими природными дарованиями. И при многих случаях раскланивался с ней совершенно особенным образом. Он даже торжественно признался в своем благоволении перед сестрой и даже не раз изволил говорить ей. «Луиза, скажи, мисс Стокс, что я ей весьма обязан». Это необыкновенное внимание производило глубокое впечатление на леди, удостоившуюся такого отличия. Мисс Токс часто уверяла миссис Чик, что ничто не может сравниться с участием, какое она принимает в развитии милого ребенка, и беспристрастный наблюдатель мог заметить, что поступки ее в полной мере согласовывались со словами. Она с неуразимым наслаждением смотрела на невинные обеды юного джентльмена, Как будто насыщение его столько же зависело от нее, сколько и от кормилицы. С таким же, если еще не большим энтузиазмом, она присутствовала при маленьких церемониях купания и туалета. А медицинская часть, наблюдение за здоровьем ребенка, находилась в полном ее распоряжении. Однажды в припадке скромности она принуждена была спрятаться в шкаф, Когда мистер Домби вошел в детскую с сестрой, полюбоваться, как сын его, ложась в постель, будет в коротенькой рубашечке разгуливать по платью своей кормилицы. Но мисс Токс никак не выдержала и в избытке нежного восторга закричала. «Как он мил, мистер Домби! Какой купидончик!» И тут же опомнившись, она за дверью чуть не упала в обморок от стыда и замешательства. «Луиза», — сказал однажды мистер Домби своей сестре, «Я точно думаю, что по случаю Кристин Павла нужно твоей приятельнице сделать какой-нибудь подарок». Она с самого начала приняла такое горячее участие в ребенке и умела хорошо понять свое положение, а это в нашем свете, к сожалению, большая редкость. Мне очень бы хотелось отличить ее чем-нибудь. В глазах мистера Домби это значило, что мисс Токс умела вести себя совершенно приличным образом в отношении к его особе. «Любезный Павел», — отвечала сестра. «Ты отдаешь справедливость, мисс токс чего, разумеется, и должна ожидать от человека с таким проницательным умом. Если в английском языке есть три слова, к которым она питает глубочайшее уважение, так эти слова — Домби и сын». «Верю», — сказал мистер Домби. «Это делает честь, почтенная мисс токс «И всякий подарок, любезный Павел», — продолжала миссис Чикк. «Все, что не вздумал бы ты предложить мисс Стокс, нет сомнения, примет от тебя с благовением, как святыню». «Но я знаю, милый Павел, чем бы ты мог выразить свою признательность к мисс Стокс. Да, это было бы для нее очень, очень лестно, если бы ты захотел». «Что такое?» — спросил мистер Домби. «Разумеется, крестный отец и крестная мать, — продолжала миссис Чик, — необходимы в свете для связей и покровительства». «Не знаю, почему они должны быть необходимы для моего сына», — холодно сказал мистер Домби. «Что правда, то правда, любезный Павел», — перебила миссис Чик с необыкновенной живостью. «Ты неизменно верен самому себе. Я не могла ожидать от тебя ничего другого и очень хорошо предвидела твои мысли на этот счет. Может быть...» И миссис Чик немного приостановилась, как бы не зная, что говорить дальше. «Может быть, именно поэтому ты и не станешь противиться, чтобы мисс токс сделалась крестной матерью нашего ангельчика. Или, по крайней мере, заменила ее на крестинах. Нечего и говорить, что она примет эту честь за величайшее счастье». «Луиза», — сказал мистер Домби после минутного молчания. «Нельзя не согласиться». «Конечно!» — скричала миссис Чик, спеша предупредить отказ. «Я и не сомневаюсь в этом». Мистер Домби с нетерпением посмотрел на сестру. «Не противоречь, любезный Павел!» — вскричала миссис Чик. «Мне это очень вредно! Я еще не опомнилась с тех пор, как скончалась наша бедная Фанни!» Мистер Домби искосо взглянул на носовой платок, который сестра держала перед глазами, и прибавил. «Нельзя не согласиться, — говорю я». «А я говорю, — прервала миссис Чик, — что я не сомневаюсь в этом!» «Боже мой, Луиза!» — вскричал мистер Домби. «Нет, любезный Павел!» — возразила она с достоинством, между тем, как на глазах ее навертывались слезы. «Дай мне договорить. У меня нет той силы убеждения, у ума красноречия, какими отличаешься ты. Я очень хорошо это знаю, и тем хуже для меня. Но если ты хочешь выслушать мои последние слова... А последние слова должны быть для нас священны, Павел, после кончины любезной Фанни. «Так я скажу только, что никогда не сомневалась в этом. И что еще более?» Прибавила миссис Чик с возрастающим достоинством, как будто она берегла к концу самое убедительнейшее доказательство. «Я никогда не думала усомниться в этом». Мистер Домби с нетерпением прошел по комнате, взад и вперед. «Нельзя не согласиться, Луиза!» Продолжал он, не обращая внимания на миссис Чик которая с неистовством продолжала кричать «Я не сомневаюсь в этом, я не сомневаюсь в этом». Нельзя не согласиться, что многие особые имели бы в этом случае больше права, если б я только обращал внимание на право, нежели мисс Стокс. Но это вздор. Мне нет дела до прав. Торговый дом под фирмой «Домби и сын» будет держаться сам собою, без посторонней помощи. Я не нуждаюсь ни в каком и ни в чьем кумовстве. «Надеюсь, я стою выше толпы». «Довольно, если детство и юность Павла протекут благополучно, без потери времени, и он приготовится вступить с честью на ожидающий его путь. Впоследствии он может, если сочтёт нужным, избрать могущественных друзей, чтобы поддерживать, а в случае надобности и увеличить кредит торгового дома. До тех пор я один буду для него все, и не хочу, чтобы другой стал между нами». Я готов выразить признательность твоей обязательной приятельнице и соглашаюсь на предложение. Других восприемников заменим мы твоим мужем». В этой речи, произнесенной с необыкновенным, истинно вельможным величием, мистер Домби высказал свою задушевную тайну. Неописанная недоверчивость ко всякому, кто мог бы стать между ним и сыном, Гордая боязнь нажить соперника или участника в любви и почтении ребенка, жесткий удар, так недавно нанесенный его всемогущей власти над другими, и жестокий страх при мысли о возможности другого, жесточайшего удара. Вот что наполняло в это время его душу. Во всю жизнь он не имел друга. Его холодная, отталкивающая натура никогда не искала и не встречала друзей. И теперь, когда эта натура сосредоточилась с такой силой в одну только страсть родительской любви и гордости, то ее ледяной потолок, вместо того, чтобы вскрыться под благотворным влиянием этого чувства и свободно катить свои ясные воды, казалось, растаял только на минуту, для того, чтобы снова замёрзнуть в твердую непроницаемую массу. Таким образом, самое ничтожество мисс Стокс послужило к возвышению ее в крестной матери маленького Павла. И с этого часа она была избрана и предназначена к великой должности. Мистер Домби тут же изъявил желание, чтобы торжество, так долго откладываемое, совершилось без замедления. Сестра, одержав такую блистательную победу, превосходившую ее самые смелые ожидания, отправилась с приятной новостью к дорогой подруге и мистер Домби остался один в библиотеке. В детской была ужасная скука. Там сидели и беседовали мистер Чик и мисс токс К величайшей досаде мисс Сусанны Ниппер, которая была так рассержена их присутствием, что при всяком удобном случае делала за дверью приуморительные гримасы. Надо же было хоть чем-нибудь выразить свою досаду как странствующие рыцари старинных времен облегчали сердце, вырезавая имена возлюбленных в пустынях, в лесах и в других неприступных местах, где, вероятно, никому не случалось читать их. Так и мисс Сусанна Ниппер вздергивала нос на ящики и комоды, высовывала язык на шкапы и моргала глазами на посуду, мимоходом ворча на каждом шагу. Между тем собеседницы в блаженном неведении того, что вокруг них происходило, внимательно наблюдали сцену раздевания, кормления и укладывания в постель маленького Павла. По окончании всех этих церемоний они уселись за чайный столик перед камином, и теперь, только обернувшись к детским кроваткам, они вспомнили о мисс Флоренсе, которая тоже, благодаря настойчивости Полли, с некоторого времени спала в одной комнате с братом. «Как она крепко спит!» — сказала мисс токс ведь вы знаете моя милая отвечала миссис чик она слишком много резвится с маленьким павлом устала это замечательная девочка продолжала мисс стокс вылитая мать возразила миссис чик понизив голос бедняжка сказала мисс стокс о боже мой эти слова мисс токс произнесла с глубоким сожалением хотя сама не знала для чего флоренция никогда, никогда не будет Домби», — сказала миссис Чик. «Проживи она хоть тысячу лет». Мисс Токс возвела очи своей горе, и дух ее, видимо, сокрушался от полноты сердечной скорби. «Меня ужасно беспокоит ее будущность», — сказала миссис Чик с видом благочестивой кротости и смирения. «Я не могу без ужаса вообразить, что останется с нею, когда она вырастет. Бедняжка». «Какое место займет она в свете? Во мнении отца она стоит невысоко, да иначе и быть не может. В ней ничего нет общего с Домби». Физиономия мисс Стокс выразила ясно, что против такого убедительного аргумента нечего и возражать. «Этот ребенок?» — продолжала миссис Чик с искренней доверенностью. «Вылитая покойная Фанни. Она не способна ни к какому усилию, ручаюсь в этом. Ни к какому». Она никогда не пробьется в сердце отца, никогда не обовьется около него, как... «Как плющ?» — прибавила мисс токс «Как плющ?» — подтвердила миссис Чик. «Она никогда не бросится и не приникнет в родительские объятия, как...» «Робкая серна?» — прибавила мисс токс «Как робкая серна!» — сказала миссис Чик. «Никогда!» — бедная Фанни. «А как я, однако, ж любила ее!» «Не расстраивайте себя, моя милая!» — сказала мисс Стокс умоляющим тоном. «Успокойтесь, вы так чувствительны!» «Мы все имеем недостатки!» — сказала миссис Чик, проливая слезы и покачивая головой. «Да, у нас у всех есть недостатки. Я очень хорошо видела ее пороки, но никогда не давала этого заметить. Сохрани бог, а как я любила ее!» Покойная миссис Домби точно имела свои слабости и недостатки. Увы, кто их не имеет? Но она была ангелом женской кротости и ума, если сравнить ее с миссис Чик, этой пустой надутой бабой, которая теперь вот с таким же нахальством хвасталась своим мнимым покровительством, с каким при всяком удобном случае обнаруживала перед невесткой свое гордое снисхождение и терпимость. Как прекрасна терпимость, когда проистекает из чистого сердца, И как отвратительно, когда ею маскируется злой и гордый характер. Миссис Чик еще продолжала в сердобольном умилении вытирать сухие глаза и знаменательно качать головою. Как вдруг кормилица осмелилась заметить, что мисс Флоренса проснулась и сидит на кроватке. В самом деле она проснулась, как говорила кормилица. И на ресницах ее сверкали слезы. Но никто, кроме Полли, не видал ее мокрых глазок. Никто не шепнул сиротке утешительного слова. Никто не слыхал, как билось и стучало ее сердце. «Няня», — сказала малютка, пристально смотря на кормилицу, — «сейчас я пойду к братцу. Позволь мне лечь подли него». «Зачем, голубушка?» — спросила Ричардс. «Ах, мне кажется, он любит меня!» — скричала почти в беспамятстве малютка. «Пусти меня к нему, пожалуйста, няня!» Миссис Чик обратилась к ребенку с материнскими наставлениями и заметила, что доброй девочке стыдно капризничать. Но флоренса не сводя с доброй няней испуганных глаз, еще повторила просьбу, соединенную на этот раз с громким плачем и рыданием. «Я не разбужу его», — сказала она, опустив голову и закрыв руками глаза. «Я только положу к нему руку и усну. Ах, сделайте милость, позвольте лечь с ним. Я знаю, он любит меня». Ричардс, не говоря ни слова, взяла девочку на руки и положила на кроватку, где спал младенец. Малютка плотно придвинулась к брату и, слегка обняв его шейку, сомкнула заплаканные глаза и успокоилась. «Бедная крошка», — сказала мисс Стокс. «Верно, ей что-нибудь пригрезилось». Это незначительное происшествие прервало назидательный разговор, и уже трудно было его возобновить. Миссис Чик, по-видимому, совершенно была утомлена созерцанием доблестных подвигов высокой своей нравственности. Приятельницы поспешно допили чай и немедленно отправили слугу за фиакром. Наем-извозчика для мисс токс был делом первой важности, и она приступала к нему не иначе, как с большими приготовлениями, в которых соблюдалась строжайшая система. — Потрудитесь, пожалуйста, Таулисон, — сказала мисс токс «Взять с собою чернильницу с пером и хорошенько запишите номер». «Слушаю, сударыня», — отвечал Таулисон. «Да потрудитесь, пожалуйста, Таулисон», — продолжала мисс токс «Перевернуть в фиакре подушку». Она обыкновенно...» — прибавила мисс Стокс, обращаясь к миссис Чик. «По ночам бывает сыра, моя милая». «Да еще я побеспокою вас, Таулисон», — продолжала мисс токс «Потрудитесь взять вот эту карточку и шиллинг». Скажите, что он должен ехать по этому адресу и что ему больше шиллинга не дадут. Не забудьте, пожалуйста. «Не забуду», — отвечал Таулисон. «Да еще, мне совестно, что я вас так беспокою, Таулисон», — сказала мисс Стокс, нерешительно посматривая на лакея. «Ничего, сударыня», — отвечал Таулисон. «Так потрудитесь, пожалуйста, Таулисон». «Но нет, так уж и быть, стопайте, аулисон Мне право очень совестно». «Ничего, ничего, сударыня», — возразил услужливый лакей. «Так вот что», — сказала, наконец, мисс токс не совсем решительным тоном. «Вы этак как-нибудь мимоходом намекните извозчику, что леди, с которой он поедет, не то что какая-нибудь этак... что у нее есть знатный дядя, сильный и строгий человек» что он засадит в тюрьму всякого, кто оскорбит его племянницу. Вы можете даже, любезный Таулисон, разумеется, как будто мимоходом, невзначай подружески рассказать, что уж одного дерзкого грубияна, который недавно умер, так проучили за это, что он всю жизнь не забывал. — Слушаю, сударыня, — отвечал Таулисон. — Теперь доброй ночи моему примиленькому-распримиленькому кресничку сказала мисс Стокс, посылая сладенькие поцелуи при каждом повторении прилагательного. «А вы, дружочек Луиза, дайте слово, что напьетесь на ночь бузины и успокоите себя». Черноглазая Сусанна Ниппер с величайшим трудом удерживалась в присутствии миссис Чик. Но когда детская опустела, она поспешила достойным образом вознаградить себя за долговременное принуждение. «Если бы на меня недель на шесть надели какую-нибудь чумичку, — сказала она, — и тогда бы я не бесилась, как теперь, но слыханное ли дело? Ах, чучелы-чучелы!» и говорит, что этому ангельчику пригрезилось, — сказала Полли. — Красавицы, черти бы вас побрали! — вскричала Выжига, с гримасой приседая перед дверью, откуда вышли предметы ее ярости. — Никогда не будет, Домби! И слава богу, что никогда не будет, довольная одной! — Не разбудите детей, Сусанна, — сказала Полли. — Чувствительнейше благодарю, миссис Ричардс. — скричала Сусанна, готовая в сердцах на ком-нибудь выместить свою досаду. — Как и невольница, я должна с почтением выслушивать ваши приказания. Миссис Ричардс, не угодно ли вам еще что-нибудь заметить? Говорите, пожалуйста, не церемонтись с вашей покорной слугой. — Что за вздор вы несете, моя милая? — Какой вздор, помилуйте, сударыня! Где вы изволили родиться? — скричала Сусанна. — Разве вам не известно что вы, как временная гостья, «Можете помыкать мною как угодно, но где бы вы ни родились, Ричардс?» Продолжала Выжига, быстро замахав головой. «Когда бы вы ни родились?» «А вы должны знать, что давать приказания и исполнять приказания — две вещи не очень похожие одна на другую. Вы, например, можете приказать мне броситься вниз головой с пятого этажа на мостовую. А я, например, могу поберечь свою шею и не послушаться вас, миссис Ричардс. Вот оно как». «Что ж я вам сделала, Сусанна?» «Вы накинулись на меня за то, что обижают мисс Флоренсу. Вы очень добрая девушка, но ведь я же не виновата, моя милая». «Да, вам хорошо это рассуждать», — возразила Сусанна, несколько смягчившись. «Когда за вашим ребенком ухаживают, как за князьком, целуют его и милуют, как черт знает кого. А что бы вы сказали, если бы затаптывали его в грязь, как эту милую, прелестную сиротку, о которой эти ведьмы говорили, как о пропащей твари? Проклятые!» «Да что, какая нам забота! Не капризничайте, мисс Флой! Спите, негодная шалунья! А вот я сейчас позову с чердака домового и велю съесть вас живьем! Спите!» Эти слова мисс Снипер произнесла с особым выражением. Как будто в самом деле ее слышал домовой, готовый по первому знаку броситься на исполнение ее лютых приказаний. Она поспешила успокоить свою маленькую воспитанницу, закутав ей головку одеялом, и хлопнув сердито три или четыре раза по подушке. Потом она сложила руки, сжала рот, села перед камином и в этом положении провела весь остаток вечера, не сказав более ни одного слова. Хотя в детской уверяли, что маленький Павел начинает понимать и даже делать наблюдения, при всем том он вовсе, по-видимому, не замечал, что его собираются крестить на следующий день и что с необыкновенной хлопотливостью приготовляют парадное платье как для собственной его особы, так и для всей свиты. Даже в самый торжественный день он сверхчаяния ничем не показал, что понимает важность церемонии. Напротив, в самую роковую минуту ему вдруг заблагорассудилось уснуть крепким сном счастливой невинности. И потом он был очень недоволен, когда его разбудили и начали одевать с особенным старанием. Пасмурно-серый осенний день с резким восточным ветром вполне согласовывался и с этим торжеством, и с холодной фигурой мистера Домби. Он стоя принимал в библиотеке гостей и на все смотрел сентябрем. Когда, подходя к окнам, он заглядывал в маленький сад и смотрел на деревья, сухие и пожелтевшие листья с треском начинали осыпаться, как будто от его взора. Темные и холодные комнаты, казалось, облеклись в траур, как самые жильцы. Книги, расставленные по ранжиру и вытянутые в строй, как солдаты, стояли неподвижно в своих мрачных, холодных, однообразных мундирах. И если как у солдат была в них какая-нибудь мысль, так это только мысль о холодной погоде. Книжный шкаф за стеклами, крепко запертый на ключ, отталкивал всякое желание прикоснуться к парадным переплетам. Наверху шкафа угрюмо стоял бронзовый бюст Вильяма Пита, неодушевленный ни одной чертой живого сходства, и, как заколдованный мавр, сторожил заветный склад. По бокам его две пыльные урны из какой-то древней гробницы, казалось, проповедовали о бренности и суете здешнего мира. А зеркало, вделанное над камином, отражая вместе и мистера Домби и его портреты, казалось, погружено было в самые меланхолические размышления. Закоптелая холодная решетка у камина была чрезвычайно похожа на самого мистера Домби, облеченного в свой синий застегнутый доверху фрак, белый стоячий галстук и модные сапоги с величественным скрипом. С дополнением к этому туалету неизбежной золотой цепи, выглядывавшей из-под фрака. Но это случайное родство каминной решетки с хозяином могло быть допущено только за отсутствием его родственников, мистера и миссис Чик, которые при этой оказии не замедлили явиться собственными особами. «Любезный Павел», — прошептала миссис Чик, обнимая брата, «Нынешний день, я надеюсь, будет началом многих веселых дней». «Благодарю, Луиза», — отвечал с пасмурным видом мистер Домби. «Как ваше здоровье, мистер Джон?» «Как ваше здоровье, сэр?» — отвечал Чик. Он протянул руку мистеру Домби с такой медленностью, как будто опасался электрического удара. Мистер Домби дотронулся до его руки с такой осторожностью, как будто прикасался к рыбе или морскому растению, или вообще к чему-нибудь мокрому и клейкому. «Не нужно ли приказать Луизе развести для тебя огня?» — спросил мистер Домби, поворачивая голову в своем высочайшем галстуке, как в железных тисках. «О нет, мой милый!» — отвечала миссис Чик, скорчиваясь в три погибели от ужасного холода. «Для меня все равно». «А вам не холодно, мистер Джон?» — продолжал хозяин. Мистер Чик, который уже успел засунуть оба кулака в широкие карманы своих панталон, и собирался свистнуть одну из своих любимых арей, приостановился и отвечал, что ему очень хорошо. Потом он уже и затянул. Уж как жил, пожевал тряпичник. Но вдруг вошел Таулисон и громко доложил. «Мисс Стокс!» Прелестная дева на сей торжественный случай облеклась в легкое газовое платье, украсив чело, волосы и шею всей роскошью своего туалета. Лицо ее посинело, и она дрожала, как осиновый лист. «Как ваше здоровье, мисс токс сказал мистер Домби. Мисс токс приседая на вопрос мистера Домби, который сделал два или три шага ей навстречу, опустилась в свой пышный газ и кружева, как мгновенно сдвинутая зрительская трубка. «Я никогда не забуду этого дня, сэр», — нежно сказала мисс токс «О, никогда!» «Любезная Луиза, я почти не смею верить своим чувствам». Если бы мисс Токс верила, по крайней мере, одному из своих чувств, то узнала бы, что день был очень холодный. С этим, конечно, нельзя было не согласиться. Она воспользовалась первым удобным случаем восстановить задержанное холодом кровообращение на кончике своего носа и усердно принялась тереть его платком, опасаясь, вероятно, чтобы слишком низкая температура не произвела неприятного впечатления на ребенка, когда она станет его целовать. Наконец, явился и герой сего праздненства, несомый на руках миссис Ричардс. В арьергарде его свиты шла флоренса под стражей неутомимой Сусанны Ниппер, замыкавшей торжественное шествие. Хотя на этот раз компания, прибывшая из детской, находилась не в глубоком трауре, однако в наружности действующих лиц не было ничего праздничного. Младенец может быть, испуганный посинелым носом крестной матери, начал кричать, и этим помешал мистеру Чик обласкать Флоренсу, которой он уже подступал с этим намерением. Мистер Чик вообще не слишком жаловал породу Домби. Быть может, от того, что слишком коротко знаком был с одной особой, которая некогда имела честь носить эту фамилию. Но маленькую Флоренсу он очень любил и не скрывал своей привязанности». Вот почему и теперь он хотел подойти к бедной сиротке. Но дрожайшая половина при крике ребёнка остановила супруга. «Чего ты смотришь, Флоренцо?» — прервала с живостью тётка. «Подойди к братцу, утешь его!» Температура сделалась, или должна была сделаться, ещё холоднее, когда мистер Домби обратился с холодным вниманием к своей маленькой дочери, которая, хлопая ручонками, приподнималась на цыпочке, манила к себе маленького брата, стараясь обратить на себя его внимание. Ребенок в самом деле услышал привычный голосок, посмотрел вниз и замолчал. Быть может, искусные маневры миссис Ричардс тоже содействовали к успокоению благородного наследника мистера Домби. Флоренса спряталась за кормилицу. Ребенок нетерпеливо следил ее глазами. Она выглянула опять с веселым криком. Он запрыгал и заулыбался от радости. Наконец, когда сестра подбежала к нему, малютка громко засмеялся и опустил ручку в ее локоны, между тем, как она с нежностью осыпала его поцелуями. Приятно ли это было мистеру Домби, история молчит. Но он не выразил удовольствия ни малейшим движением Впрочем, всякое наружное выражение чувств было не по его натуре. Если бы как-нибудь солнечный луч прокрался в комнату и осветил играющих детей, он отнюдь не прояснил бы его лица. Оно было так неподвижно и холодно, что даже последний теплый луч померк в веселых глазках маленькой Флоренцы, когда она случайно встретилась с глазами отца. День был серый, пасмурный, настоящий осенний. И в этот промежуток минутного молчания Листья печально падали с деревьев. «Мистер Джон!» — сказал мистер Домби, посмотрев на часы и взяв шляпу. «Потрудитесь вести сестру. Моя рука сегодня принадлежит мисс Токс. Ричардс, ступайте вперед с мистером Павлом. Да будьте осторожнее». В карете мистера Домби отправились Домби и сын, мисс Токс, миссис Чик, Ричардс и Флоренцо. В маленькой карете мистер Чик поехали Сусанна Ниппер и сам мистер Джон. Сусанна беспрестанно глазела в окно, чтобы избавиться от печальной необходимости смотреть на широкое лицо джентльмена, и всякий раз, когда что-нибудь звенело, ей казалось, будто мистер Чик завертывает деньги и хочет угостить ее подарком. Дорогой на пути к церкви. Мистер Домби хлопнул однажды в ладоши, чтобы позабавить сына. И мисс токс пришла в неописуемый восторг при этом из явление родительской нежности. Больше ничего не сделал и не сказал мистер Домби и веселый поезд на кристины отличался от похоронной процессии только особым цветом экипажа и лошадей. У церковных дверей карету поспешил встретить сторож с какой-то зловещей физиономией. Мистер Домби вышел прежде всех, чтобы принять дом и когда он остановился, Его тоже можно было принять за человека, разумеется, не церковного, но за сурового стража человеческих дел и помышлений. Мисс Токс с трепетным благоговением пожала руку мистеру Домби и начала с ним взбираться по ступеням церковной паперти. В церкви совершалась другая торжественная церемония, и мисс Токс ясно расслышала слова. охота или идешь за него, Лукреция?» «Да», — отвечал другой голос. «Потрудитесь скорее внести ребенка», — сказал сторож, отворяя церковную дверь. «В могилу?» — мог бы спросить маленький Павел вместе с Гамлетом. Таким холодом и сыростью повеяло из церкви. Большая завешенная кафедра и покрытый налой. Страшные ряды порожних скамеек, угрюмых галерей, возвышавшихся до самого потолка и пропадавших в тени огромного нахмуренного органа, пыльные рогожи и холодный пол, вымощенный каменными плитами. Пустые стулья в передних углах и страшная сырость в заднем углу, где стояли катафалки, гробовые носилки и несколько лопат, корзин и кое-какой дряни, перевязанной гробовыми веревками. Странный неестественный запах и погребальный свет. Такова была английская церковь, где собирались совершить священный обряд. «Теперь у нас свадьба», — сказал сторож. «Но ее сейчас кончат. Не угодно ли вам пожаловать в предел?» При этих словах, показывая дорогу в предел, сторож поклонился мистеру Домби с легкой улыбкой, давая знать, что уже имел честь познакомиться с его милостью при похоронах его супруги и надеяться, что с тех пор почтенный джентльмен был в добром здравии. Физиономии новобрачных отнюдь не обнаруживали пламенных восторгов удовлетворенного сердца. И вся свадебная процессия имела необыкновенно печальный вид. Невеста была очень стара, жених — очень молод. Какой-то устарелый франт с одним настоящим и другим поддельным глазом вел молодую. Вся компания дрожала от холода. В пределе дымился огонь, и старый дьяк наводил справку, ощупывая пальцем огромные листы фолианта, исписанного именами покойников. Над камином висел план церковных схлепов, и мистер Чик, бегло читая вслух реестр усопших и погребенных особ, невзначай произнес также и имя Фанни. Через несколько минут явился староста, низенький худенький старичок, одаренный сильной одышкой. Он почтительно поклонился и доложил, что купель приготовлена. Однако же все еще должно было дождаться, пока записывались свадебные свидетели. И между тем угрюмый задыхавшийся староста ходил взад и вперед и беспрестанно кашлял, частью от слабости, частью для того, чтобы напомнить о своей особе жениху и невесте, выходившем из церкви. Потом пришел Пономарь, единственное веселое лицо во всей церкви. Он принес кружку теплой воды и пробормотал, что не мешало бы наперед согреть купель, хотя очень хорошо знал, что не нагреют теперь и миллионы ведер кипятко Наконец явился и сам пастор, любезный молодой человек с улыбающимся лицом. Но его фигура должна была наводить ужас на маленьких детей, напоминая одного из тех страшных сказочных пугал, которые, как известно, всегда являются в белом саване. А ризы почтенного пасторя англиканской церкви были очень похожи на белый саван. Действительно. При одном виде его Павел закричал благим матом и до тех пор не переставал, покуда его не увезли прочь. Даже и после, во все продолжение обряда, раздавался в церкви крик ребенка то громкий, то тихий, попеременно возвышаясь и понижаясь самым неприятным образом. Это до такой степени расстроило чувствительных дам, что миссис Чик беспрестанно оборачивалась и посылала старосту к кормилице с разными поручениями а мисс Стокс забыла даже закрыть молитвенник в то самое время, когда священник читал заклинательную молитву. Во все это время мистер Домби ни разу не изменил своей бесстрастной джентльменской философии. И оттого, может быть, в церкви сделалось еще холоднее. Так что при чтении пастором молитв пар из его уст, видимо, распространялся передачами благочестивых слушателей. Только один раз, когда пастор в заключении церемонии, давая наставление восприемникам касательно их будущих обязанностей в отношении к духовному чаду, взглянул случайно на мистера Чикка, лицо мистера Домби приняло необыкновенно величественное выражение. Как будто он хотел сказать, что крестный отец должен поберечь себя от такого совета. Когда все было кончено он опять подал руку мисс токс и проводил ее в предел где объяснил священнику, что почел бы большим счастьем пригласить его к себе откушать хлеба соли, если бы хозяйство не было у него в плачевном состоянии. Когда метрическая книга была подписана, деньги за Кристины заплачены, староста Дьячок и Панамарь вместе со сторожем получили на свой пай, небольшое общество снова уселось в кареты и в том же порядке двинулось в обратный путь. Дома почтенную компанию встретил бронзовый Вильям Питт который, по-видимому, отворачивал нос от холодных блюд, приготовленных скорее для поминок, чем для радостного торжества. По возвращении из церкви мисс Токс подарила своему крестнику серебряную кружку, а мистер Чик — ложку, вилку и ножик в особом ящике. Со своей стороны мистер Домби поднес мисс Токс браслет, и мисс Токс приняла сей дар с благоговейным излиянием глубокого чувства признательности. — Мистер Джон, — сказал мистер Домби, — не угодно ли вам садиться за стол? Что у вас там? — Холодная говядина, сэр, — отвечал мистер Чик, потирая одну о другую свои окоченевшие руки. — А у вас что там? — Холодная телятина, кажется, — возразил мистер Домби. — А там вон холодная дичь, ветчина, пирог, салат, раки. Мисс токс Позвольте просить вас вином. Шампанского, мисс Стокс. Кушанье были так холодны, что при одном взгляде на них зубам становилось больно. Шампанское, казалось, вовсе замерзло, и мисс Стокс чуть не вскрикнула, когда прикоснулась к бокалу. Холодные и жаркие принесены были из такого ледяного буфета, что от одного прикосновения к ним у мистера Чик окостенели пальцы. Только один мистер Домби был непоколебим по-прежнему. Господствующее настроение отразилось даже на миссис Чик. Она уже не льстила брату, не болтала с приятельницей и думала только о том, как бы укротить буйство зубов, начинавших против ее воли колотить очень неприятную тревогу. — Ну, сэр! — сказал мистер Чик, наливая стакан хересу и делая неожиданный скачок после продолжительного молчания. — С вашего позволения за здоровье нашего маленького Павла! «Даруй ему, Боже, всех возможных благ!» — пропищала мисс токс прихлёбывая вино. «Миленький Домби!» — прошептала миссис Чик. «Мистер Джон!» — сказал мистер Домби с суровой важностью. «Мой сын не приминул бы отблагодарить вас, если бы понимал, какую делают ему честь. Впоследствии, я надеюсь, он сумеет определить свои отношения к родственникам и друзьям и поймет, какие обязанности к обществу свет налагает на каждого достойного гражданина. Эти слова были произнесены таким тоном, что всякое возражение казалось неуместным, даже дерзким. И потому мистер Чик погрузился опять в прежнее велеречивое молчание. Мисс токс слушала мистера Домби еще с большим вниманием против обыкновенного, наклонив к нему голову с напряженным любопытством. И когда он кончил, она нагнулась через стол к мистеру Чик и прошептала. «Луиза, что, мой друг?» — спросила миссис Чик. «Какие обязанности к обществу, Свет, как это сказано, я не понимаю. Возлагает на всякого человека», — отвечала миссис Чик. «Извините, мой друг», — возразила мисс токс «Мне кажется, не так. Это было сказано как-то плавнее, деликатнее». «Какие отношения к родственникам и друзьям и какие обязанности к обществу свет налагает на достойного гражданина?» «Налагает на достойного гражданина. Точно так», — повторила миссис Чик. Мисс токс с торжеством сложила свои нежные руки и, подняв глаза к потолку, прошептала. «Какое красноречие!» Мистер Домби приказал между тем позвать миссис Ричардс. Через несколько минут кормилица явилась в залу, но уже одна без ребенка, потому что ребенок спал крепким сном после тревожного дня. Мистер Домби подал ей стакан вина и начал следующую речь, которую мисс Токс приготовилась слушать с напряженным вниманием, стараясь не проронить ни одного слова. «В продолжении пяти или шести месяцев, проведенных в моем доме, миссис Ричардс, вы исполняли добросовестно свои обязанности в отношении к любезнейшему моему сыну. «Желая достойным образом вознаградить вас при этом благополучно совершившемся торжестве, я обдумывал, как это сделать соответственнее моему званию и советовался на сей конец с возлюбленнейшую моею сестрою, миссис... Чик!» — прервал джентльмен, носивший эту фамилию. «О, не прерывайте, сделайте милость!» — сказала мисс токс «Я хотел сказать вам, Ричардс...» — начал опять мистер Домби бросив строгий взгляд на мистера Чик. — Что я в особенности руководствовался при этом первым разговором с вашим супругом, от которого я узнал, в каких печальных обстоятельствах находится ваше семейство и в каком глубоком невежестве коснеют ваши дети. Ричардс вздрогнула. — Я очень далек от того, — продолжал мистер Домби чтобы быть на стороне дерзких вольнодумцев, распространяющих вздорную мысль о необходимости всеобщего образования. Но я считаю также необходимым, чтобы низший класс понимал свое положение и, руководимый истинным просвещением благовременно, по собственному чувству чести и долга, получался бы смирению, послушанию, повиновению и другим подобным добродетелям, составляющим истинную, незыблемую, непреложную основу гражданской целости и невозмутимого спокойствия. «С этой, и только с этой стороны я одобряю училище». Здесь мистер Домби величаво окинул глазами собрание и, довольный благоговейным вниманием, с каким его слушали, продолжал. «Имея право назначить одного кандидата в заведение, известное под названием благотворительного точильщика, где дети получают не только воспитание, соответственное своему назначению, но и пользуются безбедным содержанием, — Я, сообщив предварительно о моем намерении через миссис Чик вашему семейству, представил вашего сына на имеющуюся вакансию. И он сегодня, как известили меня, принят уже в число воспитанников. — Номер вашего сына? — заключил мистер Домби, обращаясь к сестре, и говоря о мальчике, как будто речь шла о наемном фиакре. — Кажется, 147 -й. Луиза, потрудитесь передать ей. — Сто сорок — сказала миссис Чик. «Форма у них, Ричардс, теплая фризовая куртка и фуражка синего цвета с желтой выпушкой, красные шерстяные чулки и узкие кожаные брюки. Это можно носить самим!» — прибавила миссис Чик с энтузиазмом. «Да еще похваливать!» «Ну, Ричардс!» — сказала мисс токс «Поздравляю вас! Благотворительный точильщик! Каково! Много обязана вам, сэр!» Робко отвечала кормилица, обращаясь к мистеру Домби. «Никогда не забуду ваших благодеяний. Дай вам Бог много лет здравствовать». В это время котел... Читатель не забыл прозвище старого кочегарова сына. В полном наряде воспитанника благотворительного точильщика представился с такой поразительной живостью воображению Ричардс, что она не могла удержаться от слез. «Я очень рада, что нахожу в вас столько чувствительности, Ричардс». — сказала мисс токс После этого можно надеяться, — прибавила миссис Чик, обрадовавшись случаю блеснуть своим познанием человеческого сердца. — Что на свете есть еще души, умеющие чувствовать благодарность. Ричард склонилась и благодарила за ласки. Но не находя средств выйти из замешательства, в которое приводила ее мысль увидеть сына в драгоценных кожаных штанах, она понемногу начала пятиться к дверям и была очень рада, когда, наконец, удалось ей ускользнуть из комнаты. Температура, которая немного смягчилась в присутствии кормилицы, с ее уходом переменилась опять, и мороз начал свирепствовать с прежней жестокостью. Мистер Чик два раза принимался насвистывать, но вместо веселой песни выходил у него какой-то погребальный марш. Маленькое общество с каждой минутой становилось холоднее и холоднее как будто превращалась в твердую оледенелую массу вместе с блюдами, перед которыми сидела. Наконец, миссис Чик взглянула на мисс токс А мисс токс взглянула на миссис Чик. И, кивнув утвердительно головами, обе леди сказали, что пора домой. Так как мистер Домби не сделал никакого возражения, честная компания поспешила откланяться и немедленно отправилась в сопровождении мистера Чик которые лишь только лошади сдвинулись с места, запустил руки в карманы. Вальяжно развалился в карете и принялся насвистывать, «Как пошли наши поехали домой!» С такой мрачной и ужасной досадой, что миссис Чик во всю дорогу ни разу не осмеливалась остановить и обеспокоить его. Ричардс, при всей приверженности к своему питомцу, не могла забыть и своего первенца. Она чувствовала, что это не совсем сообразно с чувством благодарности. Но этот день имел влияние даже на благотворительного точильщика, и бедной матери показалось, что оловянный значок и 147-й номер были тоже необходимую принадлежностью Кристин. Она не раз заговаривала в детской оформленном платье и особенно о милых штанах, которые беспрестанно представлялись ее воображению. «Бог знает, чего бы я не дала, — сказала Полли, — чтобы хоть разок взглянуть на бедного малютку». «Покуда он не привык». «Ну так что ж, миссис Ричардс», — сказала Ниппер, посвященная в ее тайну. «От вас зависит с ним повидаться». «Мистер Домби не позволит», — сказала Полли. «Вот пустяки, почему не позволит?» — возразила Ниппер. «Мне кажется, охотно позволит, если попросить». «Я думаю, вы ни за что не согласились бы просить его», — сказала Полли. «Разумеется», — утвердительно отвечала Сусанна. Но погодите, вот в чем штука. Наши прелестные надзирательницы говорили, кажется, что завтра не пожалуют к должности. Так знаете ли что? Мы возьмем с собой мисс Флой, выйдем со двора и зададим такое гуляние, какого и не снилось всем этим чик и токс. Сначала Полли с твердостью отказалась. Но мало-помалу она начала привыкать к дерзкому предложению, соединяя его с мыслью о милом котле. Наконец, убедившись, что небольшая беда один раз без спроса отлучиться из дому, она согласилась, что выдумка Сусанны была очень благоразумна. Когда дело было слажено, маленький Павел принялся кричать, как будто предчувствовал, что затея к добру не поведет. «Что это с ребенком?» — спросила Сусанна. «Кажется, он продрог», — сказала Полли, расхаживая с ним по комнате взад и вперед и убаюкивая его на руках. День был пасмурный. Настоящий осенний день. Когда кормилица, укачивая ребенка, заглядывала по временам в заплаканные стекла окна, на дворе дико жужжал пронзительный ветер, поблекшие листья с шумом падали с чахлых деревьев, и ей становилось страшно. И сердце ее судорожно сжималось, и она крепко прижимала к груди трепещущего младенца.